Глава девятое письмо Часы на ферме Букеваль пробили девять, когда госпожа Жорж тихонько вошла в комнату Лилии Марии. У девушки был такой легкий сон, что она проснулась почти в то же мгновение. Яркие лучи зимнего солнца проникали сквозь ставни и занавески из легкого полотна, подбитого розовой бумазеей, и наполняли комнату пивунье розоватым светом, сообщая ее бледному и нежному лицу легкий румянец, которого ей так не хватало. — Доброе утро, дитя мое! — сказала госпожа Жорж, усаживаясь на край постели и целуя девушку в лоб. — Как ты себя чувствуешь? — Лучше, сударыня, спасибо. — Тебя никто не разбудил сегодня рано утром? — Нет, сударыня тем лучше. Этот несчастный слепой и его сын, которых вчера оставили здесь ночевать, захотели уйти с фермы еще до рассвета. Я боялась, что хлопание дверей тебя разбудит. Бедные люди! Почему они ушли так рано? Не знаю. Вчера вечером, когда тебе стало получше, я спустилась на кухню, чтобы взглянуть на них, Но они так устали, что попросили разрешения пораньше лечь спать. Дядюшка Шатлен сказал, что у слепого, похоже, не все в порядке с головой. И еще наших людей поразило, с какой любовью его маленький сын заботится о своем несчастном отце. — Но скажи, Мария, тебя не познабливает? Я не хочу, чтобы ты простудилась. — Так сегодня не выходи из комнаты. Простите меня, сударыня, но сегодня в пять пополудни я должна быть в доме священника. Он будет меня ждать, я обещала. И напрасно. Я уверена, ты провела беспокойную ночь. У тебя усталые глаза. Ты не выспалась? Да, это правда. Мне опять снились страшные сны. Я снова увидела ту женщину, которая терзала меня, когда я была еще маленькой. Я проснулась, как от толчка дрожа от страха. Мне стыдно, но я никак не могу избавиться от этой моей слабости. — И меня твоя слабость огорчает, потому что она заставляет тебя страдать, бедняжка, — проговорила госпожа Жорж с нежным участием, видя, что глаза пивуньи наполняются слезами. Мария бросилась на шею своей приемной матери и спрятала лицо у нее на груди. Господи, что с тобой? Мария, ты меня пугаешь. Вы так добры ко мне. И теперь я стыжусь, что не доверила вам того, что доверила господину Кюре. Завтра он вам сам все расскажет, а мне будет очень трудно еще раз повторять исповедь. Полно, полно. Девочка, успокойся. Я уверена, что в твоей тайне, которую ты доверила нашему доброму Кюре, больше достойного похвалы, чем осуждения, — Не плачь так, милая, не огорчай меня. Простите, сударыня, я сама не знаю почему, но последние два дня у меня порою сердце разрывается, и слезы сами текут из глаз, у меня дурные предчувствия, мне кажется, со мной случится какая-то беда. Мария, Мария, я отругаю тебя, если ты будешь поддаваться воображаемым страхам. Неужели нам мало настоящих огорчений, которых и так хватает в жизни? Вы правы, сударыня, я виновата, и постараюсь преодолеть эту слабость. Если бы вы знали, как я упрекаю себя за то, что не могу всегда улыбаться, не могу быть веселой и счастливой, как любая другая на моем месте. Увы, моя печаль должна вам казаться признаком неблагодарности. Госпожа Жорж принялась разубеждать пивунью, но в этот момент в дверь постучали, и вошла Кладина. — Что тебе, Кладина? — Сударыня, Пьер приехал из Арнувиля в кабриолете госпожи Дюбрей. Он привез для вас письмо. Говорит, очень срочное. Госпожа Жорж взяла письмо и прочитала вслух. — Дорогая госпожа Жорж, вы окажете мне огромную услугу и выведите из большого затруднения, если немедля, приедете к нам на ферму. Пьер привезет вас и отвезет обратно сегодня же после обеда. Я поистине не знаю, что мне делать. Господин Дюбрей сейчас в Понтуазе, продает овечью шерсть, так что я могу обратиться только к вам и к Марии. Клара целует свою добрую сестричку и ждет ее с нетерпением. Постарайтесь приехать в одиннадцать часов к завтраку ваша искренняя подруга, госпожа Дюбрей. — Что там могло случиться? — обратилась госпожа Жорж к Лилии Марии. — К счастью, по тону письма госпожи Дюбрей можно судить, что ничего серьезного. — Я поеду с вами? — спросила пивунья. — Нет, это было бы неосторожно. Сейчас слишком холодно. — А, впрочем, это тебя развлечет, — передумала госпожа Жорж. Мы тебя укутаем хорошенько, и маленькая прогулка пойдет тебе только на пользу. — Но, простите, сударыня, — сказала пивунья, чуть подумав, — ведь кюре ждет меня вечером в пять часов у себя. — Да, ты права. Но мы вернемся раньше пяти часов вечера. Обещаю тебе. — О, благодарю вас. Я буду так рада повидать мадемуазель Клару. — Ты опять? — сказала с упреком госпожа Жорж. Мадемуазель Клара, разве она называет тебя мадемуазель Марией, когда говорит о тебе? Нет, сударыня, — ответила пивунья, опуская глаза. Это все потому, что я ты, ты просто несчастный ребенок, который все время сам себя мучает. Ты уже забыла о том, что ты мне обещала. Одевайся-ка побыстрее да потеплее. Мы еще успеем доехать до Арнувиля к одиннадцати часам. И, выходя вместе с Кладиной, госпожа Жорж добавила, — Пусть Пьер подождет немножко. Мы будем готовы через несколько минут.